78. В грот, в приемную море. Билли был абсолютно спокоен. Он вошел со взрывом наростов на стене. Всюду коралловые конструкции, все просолено, неподвижная большая рыба. В углу лежала огромная обмякшая туша, которую Билли не мог разглядеть, хотя видел, как из мясной кучи на него смотрят глаза. Оружейные фермеры ушли из комнаты на охоту за Коллинсвуд. Здесь был Кракен в своем аквариуме, уже опустевшим, не считая тонкого слоя консерванта. Здесь была Берн с какой-то книгой по злой магии под мышкой, бутылкой гризамента в руке. Из шкуры Кракена торчал огромный шприц. Берн щекотала, каким-то неприличным на вид способом стимулировала мертвое животное. Кракен двигался. Его пустые глазницы дернулись, животное перевернулось всплеском остатков формалина пополам с морской водой. Его конечности вытягивались и расплетались, слишком слабые, чтобы биться, но Кракен был жив или не мертв. Зомби, нежить. В панике из-за внезапного окончания смерти он струил темно-черно-серо-бурые чернила. Они брызгали по внутренностям аквариума и наливались в той финальной жидкости, где лежал кракен. Билли увидел, как Берн потянулась за шприцем. Увидел ее движение. Выстрелил. Емкость с гризаментом взорвалась. Берн закричала, когда стекло, чернила и кровь от посеченной руки разлетелись перед ней, убежали сквозь ее пальцы. Чернила разбрызгались по полу, растворились в течениях пустеющего дома. Вошел оружейный фермер и уставился на Берн, истекающие по ней чернила. Билли проревел триумфальное «Ха!» и отступил обратно на кухню. «Коллинсвуд!» — закричал он. «Что?» — услышал Билли. Он заглянул в дверь и увидел, как Кракен шелохнулся. «Попал!» — прокричала она. «Попал!» — Билли задыхался от восторга. «Я его разлил! Он...» Берн нашептывала над аквариумом. Она обтекала, выжимала чернила, пропитавшие одежду, в чернила Кракена. «Блин!» — сказал Билли, уставился. «А сколько нужно?» — ему ответил Мир. «А сколько нужно Гризамента, чтобы он соединился с чернилами Кракена, чтобы впитать его силу?» Мир показал. «Немного». Большая часть гризамента бесилась бессловесной жидкостью, пока его еще больше рассеивали шаги. Но визирь выжила из себя всего стаканчик его, распухшего от кракенистского знания после голодного обучения сцидила в аквариум. Он плескался и сливался. Он чернила. Мешался с чернилами кракена. Две жидкости становились единой и менялись. Жижа в аквариуме забулькала. Зомби-спрут трепыхался, корчился и упирался в плексиглаз. Чернила пенились. Билли поспешно выстрелил в аквариум. Простреливал насквозь, разбивал сегменты, пули попадали по плотному телу Кракена. Но жидкость внутри не вытекала в отверстие. Удерживала аквариумную форму вопреки гравитации. Из двух сочетающих чернил сгоревшего человека и кракенского текста взбалтывалась и взбивалась сущность. Голос, сделанный из бурления, рассмеялся. Темная жидкость поднялась. Столб — человеческая фигура, которая смеялась и показывала пальцем, которая воздела обе руки и начала переписывать правила. Так что скрывшая били стена исчезла. Не рухнула, не улетучилась, не рассыпалась. Ее просто никогда там и не было. Она была от, она была раз. Теперь кухня была частью гостиной, без раковины и столовых приборов, полное кресел и шкафов, мокрая от остатков моря. Пистолет в руке Билли пропал, потому что Гризамет написал, что в этой комнате нет оружия. «О, Господи!» — попытался сказать Билли, и чернила Гризамента написали поперек его сознания «нет». Даже не Богом. Он был самими правилами, что написал Бог. Оружейные фермеры запнулись. Берн смеялась, взлетела в воздух, притянутая любимым боссом. Билли почувствовал, как устанавливается что-то очень опасное и забытое. Всюду закрывалось что-то открытое, история начала поддаваться чужой воле. Он почувствовал, как что-то готовится переписать небо. Чернила собрались в сферу, зависли над аквариумом. Их нити принимали форму слов и меняли мир. Писание в воздухе. Кракен смотрел на били отсутствующими глазами, двигался, содрогался... Он не боялся, как видел Билли, не злился, не лез в бутылку. Где же его ангел? Где его стеклянный герой? Это фиаско. Он чуть не рассмеялся из-за этой странной формулировки. Это катастрофа, это бедствие, это слово почему-то не выходило из головы. Фиаско. Он открыл глаза. Это слово значило «бутылка». «Это все метафора», — вспомнил Билли. Убеждение. Это не Кракен, сказал он. Чернильный бог не слышал его, и он повторил, и все внимание в мире, позабавившись, направилось на него. Это не Кракен и не Спрут, сказал Билли. Безглазое существо в аквариуме выдержало его взгляд. Кракен есть Кракен, сказал Билли. Он тут не причем. А это, это экспонат. Я знаю. Я сам его сделал. Он наш. По лицу Берн пробежала тревога. Она развернулась к нему вокруг своей оси. Бутылочная магия, подумал Билли. Чернила содрогнулись. Дело в том, говорил Билли рублеными адреналиновыми обрывками, дело в том, что кракенисты думали, будто я пророк кракенов из-за того, что я сделал. Но я никогда не был пророком кракенов. На самом деле я Даже если по ошибке, даже если из-за недопонимания, прерванной шутки. Даже если говорить в духе «может, хоть это сработает». Ну, а как вообще избираются мессии? На самом деле я пророк бутылки со случайной силой стекла и памяти. Так что я знаю, что это такое. Возле Билли опять была раковина и возвращалась стена. По несколько дюймов. Бутилированный кракен хрипел сифоном. Стена росла. Это не животное и не бог, сказал Билли. Это вообще не существовало, пока я за него не взялся. Это мой экспонат. Новые правила перечеркивались. Билли чувствовал сопротивление, видел, как стена скукоживается и опять растет. Есть и не есть, была и антибыла. Он. То мог стоять, то нет. Он чувствовал, как меняется и перерабатывается само долбанное небо. Пока строчились и стирались инструкции в писательской дуэли пера и ластика, где сознание Гризамента, напоенное новой кракенской силой, чернильной магией, боролось с обросшей щупальцами штуковиной, которая являлась совсем не Кракеном. Экспонат прижал конечности к аквариуму. Присоски вакуумно прилипли к пластику, огромное тело меняло позу. Оно вовсе не пыталось выбраться, ведь там было его место. Билли все-таки стоял. Это Билли родил на свет его сознание. Это был Архиотеутхис дюкс, экспонат, изнывающий без консерванта. Парадокс в форме кальмара, но не океаническое животное. «Архитептис, — впервые понял Билли, — не был неопределимой штуковиной на глубине, он был только самим собой. Архитептис — это человеческий термин». «Он наш! — сказал Билли. Чернила, могучая магия. Тут грызамент не ошибся. Но Вселенная услышала Билли, и он говорил убедительно. «Может, если бы Гризамен собрал чернила напрямую у тех обитателей впадин, а не у существа в банке, в рассоле, на учете, сила была бы столь многогранна, сколько он планировал. Но это чернила Архитевтиса, а Архитевтис приучен подчиняться Билли». «Это экспонат, и он есть в наших книгах», — сказал Билли. «Это мы его написали». Чернила в замешательстве бушевали друг против друга. С их битвой гнулась вселенная. Но как Гризамент смешался с чернилами, так и они смешались с ним. Как он черпал их силы, так и они черпали его. А большая часть Гризамента разлилась. Их было больше, чем его. Это были чернила экспоната на учете гражданина Лондона, на карандаше Билли. И часть за частью они метаболизировали чернильного человека. Стена снова поднималась, а Берн опустилась на пол. Гризамент испустил страх, потрясший дом. Выскользнул из своей личности, как и весь остальной он, в ручьях, в отливе, в стоках. Его переписали. Его стерли чернила, которые, победив, в удовлетворении от момента, вернулись к своей бездумной форме и пролились из воздуха темным дождем. Вернулась стена, вернулась кухня. Мокрый дом снова был полон дохлой рыбы. «Что ты наделал?» — кричала на Билли Берн. «Что ты наделал?» Ощущение, всякое ощущение грязомента пропало. Остался только немертвый архитептис, все еще шевелящийся, вонючий, химический в своем аквариуме. Несчастная шкура шелушится, несчастные щупальца трепещут, весь облит чернилами, которые теперь были ничем иным, как темно-серо-бурой жидкостью.